Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах». Иван IV Васильевич Грозный. Иван IV Васильевич Грозный, великий князь всея Руси с 1533 года, первый русский царь с 1547 года, годы жизни 1530-1584. Когда умер Василий III, его сыну Иоанну исполнилось всего три года. Власть перешла к Елене Глинской и ее любимцу, боярину Телепневу Овчине Оболенскому. Дядя Елены, Михаил Глинский, пытался вмешиваться в управление государством, и племянница, спасшая его когда-то от тюрьмы, отправила его туда снова, где он и умер. Неудел оказались и все остальные московские бояре. Они отравили Елену, а после ее смерти бросили в темницу телепневого овчину боленского и уморили голодом. Власть перешла к трем самым знатным боярским родам — Шуйским, Бельским и Глинским. Малолетний Иоанн вытерпел много зла от своевольных бояр. Особенно злоупотребляли своим положением шуйские. Один из них оскорбил митрополита Макария, известного своей ученостью и обучавшего царя священному писанию. Другой чуть не убил на глазах у Иоанна его любимца, боярина Воронцова. Иоанн рос подозрительным и жестоким. От природы умный и вспыльчивый он научился скрывать свои намерения и никому не доверять. Он понимал, что бояре могущественнее его. Но Иоанн был великим князем и знал свою силу. В пятнадцать лет он неожиданно для всех приказал своим псарям казнить тогдашнего правителя Андрея Шуйского. Псари на месте растерзали боярина, на которого указал великий князь. Бояри с тех пор стали бояться Иоанна, но власть по-прежнему оставалась в их руках. Чтобы ослабить боярство, Иоанн потребовал царского венчания по древнему цареградскому чиноположению. В Успенском соборе устроили царское место, На головы Иоанна возложили шапку мономаха, золотые наплечники, бармы и золотую царскую цепь. По византийскому обряду совершили миропомазание, которое означало, что царь получает власть от Бога, и если бояре попытаются ее отнять, они совершат тем самым страшный грех. Так Иоанн IV Васильевич, позже названный Грозным, стал первым русским царем. Эпоха Великих Княжений сменилась эпохой царствований. За годы владычества бояр государственная казна была разворована, люди возненавидели и бояр, и боярских родственников, управлявших городами и сеулами, судивших и правых, и виноватых безо всяких законов. Однажды в Москве случился страшный пожар, сгорел почти весь город. Обозленный народ бросился громить дома бояр, нескольких из них убили прямо в Успенском соборе. Царь укрылся в своем дворце на Воробьевых горах. К нему пришел священник Сильвестр и стал уговаривать его обратиться к народу, освободить людей от боярской власти. Иоанн приказал созвать Великий Земский Собор. Это значит собрать представителей от всей земли, с каждого села, со всех городов. Царь вышел к собравшимся на Красную площадь, обвинил бояр в разорении государства и попросил помощи народа. «Нельзя исправить минувшего зла!» «Могу только спасти вас от будущих притеснений и грабительства», — сказал он. Народ поддержал царя. Иоанн тут же назначил своего приближенного, Адашева, принимать жалобы на бояр. Иоанн составил и новый судебник, чтобы судили не по боярской воле, а по закону. Он отменил и назначение ставленников бояр на управление областями и городами. Управители стали избирать всей землей, поэтому их и называли «земскими». В царских палатах состоялся еще один собор, стоглавый, главой, названный так потому, что его решение записали в книге, состоявшей из ста глав. На этом соборе царь и священники определили, какие законы и обычаи должны соблюдать все русские люди. Иоанн IV Васильевич Грозный навел в стране порядок. Это укрепило государство и дало возможность покончить с врагами на востоке страны. Войско во главе с царем осадило Казань, последний оплот татар. В подкоп заложили несколько бочек пороха и взорвали крепостную стену. Особенно отличился при взятии Казани молодой воевода, князь Курбский. В память Победы на Красной площади построили Покровский собор, названный потом по имени жившего при нем Юродивого храмом Василия Блаженного. Чуть позже пало и Астраханское ханство, русские овладели всей Волгой. от истока до устья. В те времена, внизу их Днепра и Дона, собирались крестьяне, бежавшие из разных мест за разной провинности или от тяжелой работы, удальцы, а то и просто разбойники. Под предводительством своих атаманов они защищали русские и украинские земли, нападали на крымских татар, которые все чаще совершали набеги на русские города и села. Так появилось казачество. Лихое воинство, всегда готовое к дерзким нападениям, грабежу и сражениям за православную веру. Отряд донских казаков Тимофея Ермака пробрался через Уральские горы и оказался в Сибири. Казаки разгромили сибирского хана Кучума и захватили его столицу. Подвластные Кучуму князьки тоже подчинились им, и Ермак сообщил Иоанну Грозному о покорении Сибири. Мы читали главы из книги Владимира Бутромеева «Всемирная история в лицах».